Глава тридцатая. На лицо некоторое недопонимание че, впрочем, как всегда. Однако кофе вполне достойный случая. Канью ты всю допил. Ты же знаешь в денья над тельцом, но ну, ясно. Рональд пил как скотина, он по-настоящему горевал, никто даже не понял почему. А Бебб соревновало. Лусия только удивлялась, но часовщик с шестого этажа принес целую бутылку водки и всем хватило. Много народу пришло. По стойке. Значит, мы все члены клуба, тебя не было. Нет, меня не было. Часовщик с шестого, привратница с дочкой, какая-то женщина по виду проститутка. Разносчик Telegram тоже побыл немного, ну и полицейские. Они вынюхивали, не где-то убийство ли это. Вот так. Странно, что не было разговора вскрытия. Был. Бэбс такой шум подняла, а Лусея В общем, пришла какая-то женщина, смотрела и щупала. Люди на лестнице не помещались, вышли на улицу, а холод страшенный. Словом, что-то там сделали и оставили нас в покое. Не знаю, каким образом свидетельство о смерти оказалось у меня в бумажнике. Хочешь посмотри? Нет, рассказывай дальше. Я внимательно слушаю, хотя и не похоже. Давай, че, продолжай, я растроган. Незаметно, но поверь, валяй, старик, дальше. Прекрасно представляя, как всё было, и не говори, что Рональд не помогал нести его по лестнице. Помогал он, перекоя часы общики несли, а я шёл с Лусией впереди. А Бэбс с Тиеном замыкали шествие позади. Между четвёртым и третьим этажом мы услыхали страшный стук. Рональд сказал, что это старик с пятого мстит нам. Когда мама приедет, я попрошу её вступить в контакт со стариком. Твоя мама, отголь Ну конечно, она моя мать, Герцеговинская. Этот дом ей понравится, она страшно восприимчивая, а тут такое происходило. Я говорю не только о зеленой кукле. Давай объясни мне, какая восприимчивая у тебя мама и какой это дом. Поговорим че, поворошим все как следует, почешем языки. В скобках глава пятьдесят седьмая.